Рабы среди свободных. Тягостный жребий печального рабства, избрав человеку, Лучшую доблесть и в нем половину Зевес истребляет. Гумер, Одиссея. Не бывает добра без худа. Победа в Персидской войне принесла Греции очень много хорошего, но она же окончательно сделала ее рабовладельческой страной конечно рабы были в греции раньше рабами становились неоплатные должники и рабами становились военнопленые но грек чувствовал неловкость порабощая земляка или соседа это заставляло его думать сегодня он а завтра я долговое рабство в афинах было запрещено салоном а рабство военнопленных обычно было недолгосрочным пленника выкупали его сограждане или сам хозяин отпускал его на волю Теперь война дала в руки греков множество новых пленных, уже не греков, а варваров. Слово «варвар» звукоподражательное, вроде нашего, балаболка. Оно, значит, говорящее непонятно, не по-нашему, не по-человечески. Таких держать в рабстве было вроде бы уже и не так стыдно, и греки к этому быстро привыкли. Война кончилась, а спрос на рабов не кончился. На Делосе, Хеосе, Самосе – Были настоящие рынки рабов. За здорового мужчину платили столько, сколько за двух быков, а если он знал какое-нибудь ремесло, то и вдвое дороже. И догадливые фракийские и малоазиатские князья, творя суд над своими подданными, с охотой и выгодой назначали им наказание. Продать в рабство в Грецию. Конечно, самые сознательные среди греков чувствовали, что такое обращение с людьми Пусть даже говорящими не по-нашему, требует оправдания. Оправдание находилось такое. В Греции все люди граждане, все сами управляют своим государством. На востоке все люди подданные персидского царя, покорно ожидающие его приказаний. Видно это заложено в самой их природе. Грекам свойственно повелевать, варварам подчиняться. Как же устроено Это их разная природа. Видимо, вот как. В каждом человеке тоже ведь есть то, что повелевает, и то, что подчиняется. Разум говорит «хочу поднять руку», и мышцы поднимают нашу руку. Если варвары привыкли подчиняться, это значит, что в них так слаб и не развит собственный разум, что они нуждаются в чужом. Греческий разум распоряжается варварскими телами, так велела природа. Здесь мы и прервали бы рассуждающего грека и спросили бы его, разум варваров не развит, но разве это непоправимо? Чем пользоваться его неразвитостью, не лучше ли развить его, воспитать его, сделать из варвара такого же полноценного человека, как ты? Но грек посмотрел бы на нас с удивлением и возразил бы, а разве можно улучшить природу? В самом деле, мы привыкли к мысли, что мир движется вперед, развиваясь от худшего к лучшему. Греки привыкли к мысли, что мир меняется, но не развивается. Все равно как земля в чередовании времен года. Все равно как земля в чередовании времен года. Вспомните, что об этом было сказано в главе «Летосчисление». Конечно, греки понимали, что лучше было бы обходиться без рабов. Философ Аристотель писал, если бы наши орудия умели работать сами, ткацкий челнок сам бы ходил по станку, а смычок по струнам, то не нужны бы стали ни рабы, ни рабовладельцы. Человек нового времени сделал бы отсюда вывод. Если ткацких машин нет, значит, нужно их изобрести. Грек делал отсюда вывод. Если ткацких машин нет, значит, нужно обходиться без них и шел отдавать приказания рабыням-ткачихам. Но и худо не бывает без добра. от того что греки не верили в прогресс, их рабам жилось легче, чем могло бы. Американские плантаторы XIX века верили в прогресс, и поэтому старались без конца умножать свое богатство, и для этого выжимали все соки своих негров. А греческий хозяин не старался жить завтра богаче, чем сегодня. Ему было достаточно жить завтра не хуже, чем сегодня. Он охотно заводил раба, чтобы тот таскал за него тяжести, помогал на пахоте и в мастерской, прибирал в доме, а во время войны сопровождал его как оруженосец. Но с десятком рабов он уже не знал, что делать, и отпускал их на оброк или сдавал в наём. Когда новокупленного раба вводили в дом, Его сажали у очага и осыпали сушеными ягодами. Это значило, что перед лицом богов он член хозяйской семьи. Если хозяин жестоко обращался с рабом, то раб, по крайней мере, в Афинах, мог искать убежище в храме и просить, чтобы его продали другому хозяину. Конечно, легче, чем могло бы. Совсем не значит хорошо. Раб не принадлежал себе. Хозяин мог делать с ним все, что угодно. У раба не было имущества. Все, что он имел, считалось принадлежащим хозяину. У раба не было семьи. Хозяину выгоднее было держать одного раба мужчину, чем покупать ему жену и тратиться на их бесполезного в хозяйстве ребенка. У раба не было заступника. Жалобы в суд от рабов на господ не принимались. Если раба вызывали в суд свидетелем, его сперва пытали, хотя бы для виду. Считалось, что только под страхом пытки раб может сказать правду, а без этого хороший раб непременно будет лгать в пользу хозяина, а дурной — во вред хозяину. Только одно было в Аттике место, где рабов морили работой насмерть. Лаврионские рудники, черные подземные дыры, где кирками стучали, скорчившись, а воздух был такой, что гасли светильники. Там добывалось серебро, а из серебра чеканились деньги, а денег нужно было все больше во что бы то ни стало. Во время войны, когда ваттику вторглись спартанцы, к ним перебежали почти все лаврионские рабы, около четверти всех, что были в Аттике. Но и только восстаний рабов в описываемую пору не было даже здесь. Слишком трудно было сговориться разноязычным рабам, сосланным сюда от различных хозяев. Настоящие восстания рабов стали происходить лишь два-три века спустя, уже после Александра Македонского. На острове Хиосе восставшие рабы устроили однажды целое разбойничье государство. Их атаман, дремак, завел себе меры, весы и печать. Обложил рабовладельцев упорядоченной данью. И кто не обижал своих рабов, тех щадил, а кто был жесток, тех наказывал государство назначило огромную награду за его голову тогда дримак сказал товарищу я уже стар убей меня и стань свободен богат и счастлив на могиле дремака поставили памятник и совершали жертвоприношения беглые рабы когда им удавалось совершить грабеж а хозяева когда им удавалось уберечься от грабежа